Декабрь. Выпавший снег вот уже несколько дней лежал и не таял впервые за эту зиму. Белоснежные просторы, чистое покрывало, накинутое поверх того, что было. Эйра ехала в Сунцваль в облаке мельчайших снежинок, вихрившихся вокруг колес. После той ночи на маяке Хег-Бонден она видела его лишь в щелку двери больничной палаты. Состояние, представляющее угрозу для жизни. Вот что прочла она в донесении. Дегидрация. Это означает обезвоживание организма. Прошло двое суток, прежде чем ГГ пришел в себя, и врачи смогли дать хоть какие-то обнадеживающие прогнозы. За эти два дня Эйра до блеска отдраила весь свой дом, гоня от себя прочь мучившие ее мысли. что ей надо было сделать, чтобы найти его раньше. Когда она в первый раз пришла навестить его в больнице, он лежал с капельницей в окружении родных и близких и спал. Или его осматривал врач. «Вы здесь посидите и подождите. Я пойду схожу в буфет, куплю что-нибудь», — сказала его бывшая жена. Но Эйра ответила, что она еще заглянет. В следующий свой визит она натолкнулась на двух его взрослых детей — которые так горячо благодарили ее, что ей даже стало неудобно. «Я всего лишь делала свою работу». Слова прозвучали сухо и неискренне, как будто жизнь их отца была всего лишь частью служебной рутины. Эйра знала, что сделала куда больше, когда согревала ГГ своими губами и своим дыханием, нашептывая ему те вещи, которые она никогда и никому не сказала бы в обычной жизни. От интервью она также отказалась, когда новость достигла СМИ. Она не испытывала ни малейшего желания оказаться в свете софитов. В конце концов, Эйра свалила все на свое психическое состояние, хотя она называла это усталостью, и взяла больничный на две недели. Она надолго убегала с Патроском, который уже начал толстеть от неспешных прогулок с Аланом. Забирала маму домой на ужин и даже свозила ее на винокуренный завод, где Черстин сильно напилась и что-то болтала о каком-то парнишке, от которого она пребывала в явном восторге. «Я почему-то его здесь не вижу. Он что, уже ушел?» «Он обязательно вернется», — сказала Эйр, — «чтобы не огорчать маму, а еще потому, что это было правдой. Все может снова вернуться к тому, кто заблудился во времени. Любовь и юность». и умершие, которые никогда не переставали быть живыми. А Магнуса все нет и нет. Он сегодня что, опять поздно домой вернется? Нет, мама, могла бы ответить матери Эйра. Он даже на краткосрочный отпуск не стал подавать заявление, уединившись вместо этого в тюремной камере в Умео в компании античных греков. Не думаю, что ему хватит духу посмотреть тебе в глаза, потому что тогда он не выдержит и сломается». Большую часть времени Эйра сидела дома одна, прослушивая записи допросов. Многочисленные показания походили на танец, где двое оказались в одном месте и в одно время. Но друг с другом ни разу не столкнулись, лишь временами едва соприкасаясь. Прежде она никогда не слышала, чтобы Г.Г. так невнятно бормотал. Едва слышный голос, с трудом подбирающий слова. Г.Г. Она подошла ко мне в баре отеля Штат. Мне показалось, что я ее знаю, хотя не мог вспомнить откуда. К тому моменту я уже основательно набрался. Н.О. Мы обнаружили на служебной квартире пустую бутылку из-под виски. Г.Г. Да, я немного выпил перед этим в тот вечер. Пауза. Надо же мне было... Покашливание. Как-то отвлечься и забыться. Эйра не знала, кто скрывался под инициалами Н.О., но сам голос был ей незнаком. Для этого допроса пригласили следователя аж из самого Стокгольма. Жутко правильный тип, который наверняка за всю свою жизнь ни разу не согрешил. Во всяком случае, он производил именно такое впечатление. Г.Г. Я не могу сказать, что меня заставило пойти с ней. Перед этим я не очень хорошо себя чувствовал. Она выглядела милой, но я едва помню, о чем мы с ней говорили. Вроде как она разглядела во мне нечто большее. Так бывает, но вы понимаете. Н.О. Боюсь, не понимаю. Г.Г. Ощущение, что ты соответствуешь чьим-то ожиданиям, это трудно объяснить. Словно она могла дать мне что-то, в чем я нуждался, что она разглядела это во мне». Я заказал ей бокал. Но, наверное, было в ней что-то дикое. Так мне показалось. Взгляд женщины, когда она хочет кем-то обладать, когда она твердо решила взять то, что хочет. Н.О. Это вас напугало? Г.Г. Это тоже, но не только. Пауза. А потом я проснулся. Я подумал, что еще ночь, но часов не разглядел. Я находился в гостиничном номере и чувствовал себя очень плохо. Голова раскалывалась и... Ну, вы знаете, как это бывает, когда просыпаешься в одной постели с кем-то, кого не... И ты даже не совсем уверен, было ли у вас, или, во всяком случае, как все происходило. Н.О. Нет, я этого не знаю. Г.Г. Ну, в общем, как-то так. Н.О. Так что вы можете рассказать об этом? Пауза. ГГ. Не хочется быть тем, кто ускользает на рассвете, не оставив даже номера телефона. Н.О. Но у Санны Мелин уже был ваш номер телефона. Она звонила вам. Прежде вы с ней уже встречались один раз. ГГ. В той ситуации я об этом не подумал. В той ситуации. Эйра словно заново взглянула на происходящее. как утром он проснулся на смятых простынях в страхе от того, что не знает, чем занимался ночью, и кто вообще этот человек рядом. Желание как можно быстрее смыться отсюда и следом понимание, что тогда ты станешь еще больше презирать себя. А потом женщина проснулась и улыбнулась ему. — Спасибо за ночь. — Прости, что спрашиваю о таком, но я почти не помню, что вчера было. — Тебе не стоит волноваться по этому поводу, — ответила она, смеясь и слегка поглаживая его. — Все было прекрасно. Если честно, мне кажется, ты был сильно пьян. Облегчение, которое заставило его остаться еще на какое-то время. Чувство прощения. — Н.О. — Вы допрашивали ее про Ханса Рунны и, не колеблись, легли с ней в постель, несмотря на то, что она свидетель по делу? — Г.Г. — Свидетель, который ничего не видел. Нет, я не стану утверждать, что колебался. Пауза. Мне тут нечем гордиться. Н.О. Ну хорошо, тогда перейдем к тому, что происходило после. Вы сказали, что решили остаться с подозреваемой. Г.Г. На тот момент она не являлась подозреваемой. Н.О. Будет лучше, если вы просто расскажете. Проснувшись, они занялись любовью. ГГ казалось, что он должен ей, непонятно, правда, почему, но даже после этого чувство вины не стало меньше. И когда около девяти часов он сказал, что ему нужно на работу, его сразу раскусили. Ночью ты сказал, что у тебя выходной. Я правда так сказал? Я спросила, не собираешься ли ты арестовать меня? Это была шутка, и ты ответил, что по выходным никого не арестовываешь. ГГ принялся выкручиваться, сказал, что у полицейских никогда не бывает выходных, и что его телефон остался на квартире, а ему действительно нужно проверить всю входящую корреспонденцию. «Ты не можешь позволить работе завладеть тобой», — сказала она, — «только не в твой выходной день». В словах женщины, чье имя он помнил тогда лишь смутно, несомненно был свой резон. Во всяком случае, в тот момент они показались ему правильными — Действительно, почему бы не отложить все дела и хоть один день не насладиться жизнью? После душа он еще больше окреп в своем желании устроить себе маленькое приключение. Словно непослушный мальчишка, решивший прогулять школу. Ощущение удовольствия и безудержности. Взгляд этой женщины, то, как она ловила каждое его слово, всем своим существом отзывалась на его ласки, Словно для нее в целом мире не было человека важнее, чем он. Ее поцелуи легче касания птичьего перышка. Если убрать все то, каким тебя хотят видеть другие, то что тогда вообще от тебя останется? О чем ты мечтаешь, Георг? В обычной жизни он бы растерялся от подобной чепухи. Найти себя и прочее. А тут вдруг заговорил про море. о тоске по открытому горизонту, что жила в нем, о обозримом пространстве, по которому свободно, ни на чем не задерживаясь, скользит взгляд. «Я знаю одно такое место», — сказала она. Версия с Анной Мелин не сильно отличалась от версии ГГ, но все же была другой. Тот же бар и тот же гостиничный номер, но их взгляды встретились, и они сразу полюбили друг друга. Она призналась в этом только когда Г.Г. вышел из комы, и Н.О. предъявил ей его показания. С.М. «Простите, что я ничего не сказал об этом раньше, но я не хотела, чтобы у него из-за меня были проблемы. Занимающий высокое положение комиссар и все такое, я ведь понимала, что следует быть деликатной в такого рода отношениях». Н.О. «Каких отношениях?» С.М. «Пока еще рано о таком говорить». По ее словам, Георг сам настоял. Она произнесла имя Георг с твердым «г», что указывало на то, что еще до встречи с ним она видела, как пишется его имя. Прочла о нем в газетах и позвонила ему. Н.О. Зачем вы звонили комиссару Георгсону? С.М. Хотела рассказать ему правду. В тот раз я мало что сказала. и теперь прошу за это прощение. Мне бывает сложно довериться людям, которых я не знаю. Нам требовалось больше времени. Они провели незабываемую ночь, а на утро она заговорила не просто о половом акте, а о более глубоком чувстве, зародившемся между ними. Как им было сложно оторваться друг от друга, как росло их желание провести больше времени вместе. Вместе, где им никто не помешает». Есть одно суденышко, которое она может брать на время. Старинный приятель ее бабушки владеет лодочным сараем в Барста. Он один из последних рыбаков, оставшихся после того, как стокгольмцы скупили маленькие красные сарайчики вдоль причала. Санна Мелин преподнесла это как чудесное приключение — побег от серых будней. Она показала ему место, которое очень много значило для ее семьи. Дикая природа, маяк. Они взяли с собой корзинку для пикника и вино. Было холодно, но они согревали друг друга. Потом ГГ отошел, чтобы справить нужду. Когда он не вернулся, она стала повсюду его искать. Подумала, что, может быть, он спустился обратно к лодке. Нет, поискать его в погребе она не догадалась. Да и что ему могло там понадобиться? По словам ГГ, Штормило будь здоров. И температура была около нуля. Он еще в море понял, что свалял дурака, но его влекло суровое и мужественное, и он не желал показать, будто он побоялся лезть на самую высокую точку острова. Когда они добрались до маяка, все было заперто. Они посидели немного с подветренной стороны, распили на двоих бутылку вина, даже не подумав о том, кто сядет за руль, когда придет время возвращаться домой. Потом он стоял на скале и глядел на горизонт, а после решил, что пора возвращаться, пока не стемнело. Однако Санна предложила пройти в дом смотрителя маяка, развести в камине огонь и заняться любовью. Ей известно, где спрятан ключ. В погребе для хранения продуктов. Н.О. И вы ничего не заподозрили? Пауза. Г.Г. Мне действительно закралась в голову такая мысль. Но все понял я лишь тогда, когда ощутил холод, который там царил, и почувствовал запах земли, но не раньше. Иначе разве я бы пошел с ней туда? Это просто нелепо. Дверь за ним захлопнулась. Эйра свернула на эспланаду. Ей пришлось проехать до конца широкой улицы и вернуться назад, чтобы найти место для парковки. Правда, никогда не бывает одна. Всегда есть несколько версий произошедших событий. Разумеется, она верила ГГ и вместе с тем понимала, что это плохо сказывается на ее профессиональных качествах. Это суд должен решать, кто более убедителен и чья версия выглядит наиболее правдоподобной. «Я так рад, что ты пришла». он был все еще слаб. Она это сразу поняла, едва он открыл ей дверь. Сначала держался за дверной косяк, а потом слишком поспешно опустился в кресло. Оно стояло повернутым к телевизору, который он только что выключил. Теперь в квартире было убрано, пахло свежестью и вымытыми полами. Эйра вдруг сообразила, что пришла с пустыми руками. На столе стояло несколько ваз с роскошными букетами, Ей надо было тоже что-нибудь принести, но ее смущала даже мысль о том, чтобы купить ГГ цветы. Это было слишком интимно, слишком деликатно. Еще чего доброго он почувствует себя совсем немощным, вряд ли ему это понравится. Она, правда, взвесила в руке бутылку виски в магазине, но потом решила, что это будет не очень уместно. Это, конечно, всего лишь жалкие слова, но... Спасибо тебе за то, что ты для меня сделала, сказал ГГ. Как ты себя чувствуешь? спросила она. Прекрасно. Может, я сварю кофе или еще что? Только если сама будешь пить. Казалось, неправильным хозяйничать на его кухне. Эйра не боялась, что ГГ слышал ее слова там, на острове. Он был без сознания, в этом нет никаких сомнений. Но вдруг что-то все-таки дошло до него, словно сон, воспоминание, в правдивость которого он не мог быть уверен. Часть ее очень на это надеялась. «В том, что касается дамера Авдика, доказательства неопровержимы», сообщила Эйра, когда поставила кофейник на плиту и вернулась в гостиную. «Но вот с Хансом Рунной уже сложнее. Никто не видел, как она его запирала. У нас нет никаких улик». Она в любом случае получит свой срок. — А в том, что касается тебя? — Это целиком и полностью моя вина, — перебил ее ГГ. — Ты сам знаешь, насколько часто так думают жертвы преступлений. ГГ со стоном поменял позицию на стуле. Хорошо одет, гладко выбрит, волосы подстрижены. Она до сих пор помнила прикосновение его колючей щетины к своей щеке. — Я позволил одурачить себя, — сказал он. — Меня бы следовало уволить из полиции. Такой полицейский, как я, мало чего стоит. — Я слышала запись допроса, — сказала Эйра, не глядя на него. Ей было больно слушать, как он терзается. В этом было что-то постыдное. Я не думаю, что Санна Мелин специально кого-то обманывала. Такое впечатление, будто она каждый раз верила, что встретила свою любовь. «Ничего подобного, уж поверь мне!» Он попытался встретиться с ней взглядом. «Думаю, кофе уже готов», — сказала Эйра. Она принесла чашки и ловко передала ему одну, избегая любых касаний. Присела на краешек дивана. За последние недели, проведенные в одиночестве, она многое поняла и больше не могла продолжать обманывать себя. После ночи на Хёкбондене Ее чувства к ГГ прояснились, стали кристально чистыми. И теперь речь шла о куда большем, чем просто о страхе потерять его. Гораздо большем. «Мне казалось, что я заслуживаю смерти», — сказал ГГ. «Вовсе нет». И все же потянулся за той последней банкой, — произнес он, — и, наконец-то, улыбнулся. «Консервированные шампиньоны». «Как, по-твоему, можно добиться того, чтобы их запретили?» Эйра рассмеялась и отважилась ненадолго заглянуть ему в глаза. Ей так много надо было сказать. «Кстати, совсем забыл, почему я попросил тебя прийти», — сказал Г.Г. и потихоньку, с трудом вытянул одну ногу в сторону. «Конечно, помимо того, что я хотел тебя поблагодарить». Ты должна меня извинить, но я все еще не пришел в себя. Все нормально. Ты слышала об убийстве в Табю под Стокгольмом несколько недель назад? Ножевое ранение. Где-то внутри ее звякнул маленький колокольчик. Возможно, она слышала это в новостях, но не придала значения. Да, точно. В тот вечер ее мама была дома, и она предпочла переключить канал. ГГ не был на службе. и ходили слухи, что он собирается увольняться с работы. Тогда зачем он просил ее прийти из-за такой вещи? Эйра отставила чашку в сторону, от кофе ее затошнило. А в чем дело? Стокгольмская полиция сообщила о совпадении ДНК. Кастель заходил ко мне сегодня утром. Речь идет о женщине, которая совершенно точно находилась на месте преступления». Вся вилла усеяна ее следами. Санна Милин? Эйра почувствовала, как покачнулся под ней пол. Больше никаких жертв. Все должно было уже закончиться. А потом увидела взгляд ГГ. Изучающий и вместе с тем сомневающийся. Тот полицейский, что сидел в нем, вернулся. «Другая наша знакомая», — проговорил он. «Лина Ставрет». Эйри стало дурно. «Это неправда?» «В Стокгольме, наверное, тоже так сначала подумали, когда обнаружили ее имя в списке официально признанных мертвыми больше двух десятков лет назад». «Ее подозревают в убийстве?» — с трудом выдавила Эйра. «Ясное дело». «Сказать на это ей было нечего». В голове замелькали сменяющие друг друга кадры. Вот школьный снимок веселой девочки, которая пропала в июньский день 1997 года. А вот Лина на руинах лесопилки в Локне с железным прутом в руке. А рядом с ней Магнус, который едва там не погиб. За исключением двух замешанных в этом деле людей, Эйра была единственной, кто знал, что тогда случилось на самом деле. Ее брат взял на себя вину за преступление, которого он не совершал, и она позволила ему это сделать. Это был его выбор. Магнус грозился признаться и в убийстве Лины, если Эйра расскажет кому-нибудь правду. Тогда он вообще получил бы пожизненное. Все это время вынужденная ложь не давала Эйре покоя, но ради своего брата она молчала. и ни на секунду не задумывалась о том, что Лина снова себя проявит. «Помнишь, я сказала тебе тогда» — слова скатывались с ее медленно и опасно, — «что, возможно, Лина, ставрет жива». В тот раз они точно так же сидели в квартире ГГ, только на балконе, и на дворе было лето. «Да, и я ответил тебе, что дело закрыто», — кивнул он. «Что ты сказал Костелю сегодня утром?» «Что я сейчас на больничном, но как только вернусь к работе, обязательно пересмотрю старые дела». «Так ты вернешься?» «Была у меня мыслишка», — признался Г.Г. «Удрать в доставшуюся от отца Хибару на берегу. Да брат может продать ее. Думаю, хватит с меня моря». Эйра собиралась лишь ненадолго заскочить в полицейский участок, раз уж она все равно оказалась в Сунцвалле и вернуть служебный ноутбук. Ей казалось разумным покончить совсем именно сейчас, пока она на больничном. «Отдохните хорошенько», — сказал ей домашний доктор. Больше от нее ничего не требовалось. Во всяком случае, ничего, что было выше ее разумения. Нельзя найти всему объяснение. Предварительное следствие закончено, и, вероятно, уже завтра с утра будет возбуждено уголовное дело. Санна Мелин находилась под арестом в Хернюсанде. Доказательная база местами хромала, но была достаточно солидной для того, чтобы засадить ее на очень долгий срок. Медицинское не показало, что женщина страдает расстройством личности. Более четкий диагноз будет поставлен позже, при более детальном обследовании. «Она терпеть не могла, когда ее бросали», — сказала Силье, которая время от времени звонила Эйре, чтобы держать ее в курсе последних новостей. «И дамера она ударила ножом в спину. Это тебе о чем-нибудь говорит?» «Что он собирался уйти?» А Микаэль Ингмарсон сам сказал, что порывает с ней отношения. «Мы не знаем, как обстояли дела с Хансом Рунне, но он никому не рассказывал о своей личной жизни». И он был недоволен, когда увидал вместо дома лачугу. Может, в тот день он тоже брякнул что-нибудь о разрыве на свою голову. Она что, думала, что удержит их при себе, если запрет? Во всяком случае, так бы они точно уже никому не достались. Рассуждения на тему психологии личности не были коньком Эйры. Но тут Селье, помимо всего прочего, упомянула еще одну вещь. и Эйра не смогла удержаться от того, чтобы не начать думать дальше в этом направлении. Напрямую с делом это связано не было, но все же такая возможность имелась. «Мне тут вдруг пришло в голову, насколько незаметной во всей этой истории выглядит мать, Санна Мелин. Словно ее и не существовало, или ей не дали существовать», — сказала Силье, когда Эйра доложила все, что знала, но еще не успела записать. Есть даже такой термин, когда новая женщина выгоняет из дома ребенка мужчины, нажитого им от первого брака, и он позволяет этому произойти. Синдром Золушки. Вот как это называется. Вот только никто не хочет верить, что в жизни такое случается сплошь и рядом. Эйра спешила в туалет и уже опаздывала, когда из всех возможных людей столкнулась не с кем-нибудь, а именно с Норой Беренс. «О, здравствуй, Эйра!» «Как я рада тебя видеть! А я думала, ты на больничном. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказала Эйра, пытаясь ничем не выдать ропот своих внутренностей. Кроме того, ей тут же стало стыдно за то, что она на больничном, когда очевидно, что она не настолько больна, разносится по полицейскому участку. С трудом ей удалось выдавить из себя улыбку. «Я лишь заехала вернуть ноутбук». «Зачем это?» Эйра объяснила, что она собирается еще какое-то время побыть дома, что домашний врач ей разрешил, а ноутбук она, в принципе, одалживала только для этого расследования, и что, если смотреть формально, то она лишь временно замещала чужую должность, и теперь ей пришло время возвращаться обратно в Крамфорс. «Надо же, впервые слышу!» — отреагировала Бернс и, понизив голос, сказала, «Меня как раз расспрашивали о тебе и твоем вкладе в это дело». — Кажется, тот, кого ты замещала, уволился. — В самом деле? — Как ты знаешь, я была занята, поэтому еще не дала ответ, но я собираюсь рекомендовать тебя на это место. Без твоего вклада. — Прошу меня извинить. И Эйра жестом показала в сторону туалета. — Но мне очень надо. Она едва успела запереть за собой дверь и повернуться к унитазу, как ее стошнило. Кофе и минеральная вода, завалявшийся в машине Сникерс. все то, что она съела или выпила после того, как выехала из дома, вышло наружу. Так никуда не годится. Живот продолжала сводить. Она должна приучить себя питаться чаще и следить за тем, что сует себе в рот. Морковка в сумке, пакет диетического печенья. Она умылась холодной водой и немного посидела в туалете, приходя в себя. Регулярность наступления месячных — явно не была в числе тех вещей, на которые Эйра обращала внимание в последнее время. В противном случае она бы отреагировала на все это раньше. Она не понимала, как это могло произойти. Она что, забыла выпить противозачаточную таблетку или та не помогла? Такое порой случается. В первый момент, когда на тесте на беременность неумолимо проступили полоски, ее вдруг обуял безудержный смех. Тут-то будет здорово, если Август женится в Стокгольме, а ребенка получит в отдалине. Интересно, во что тогда превратится его свободная личная жизнь? Но что ни говори, а это серьезно, и прямо сейчас она не была к этому готова. Следующая мысль сразила ее на повал. О каком там сроке идет речь? Разумеется, никаких дневников Эйро не вела и дат не отмечала, но благодаря расследованию сумела определить те самые вечера. Первый раз с августом, когда она приехала на поезде из Умео после встречи с судебным медиком, попутно навестив своего брата в тюрьме, возможно, именно поэтому она чувствовала себя более одинокой, чем всегда». А потом был вечер, когда Г.Г. нагрянул к ней домой, и ей захотелось сбежать от самой себя и от него, и она, прихватив с собой пакет со старыми школьными сочинениями тетушки Рикина, рванула к нему в Стринне. Между двумя этими вечерами прошло немного дней, собственно, совсем мало. Эйра сполоснула запястье ледяной водой, как она это делала еще подростком, когда напивалась». Может, от токсикоза это тоже поможет. Когда она вышла, Нора бернс все еще была в коридоре. Она закончила говорить с кем-то по телефону и вернулась к прерванному разговору провокантное место. Как будто это так просто. «Я должна подумать», — сказала Эйра.